Глава седьмая. Куда? Что такое? Я нахмурилась, кутаясь в легкую шаль. Ко мне в дом. Айнар протяжно вздохнул и поморщился. Без вас никак не обойтись. Я бы не хотел впутывать в это дело еще кого-то. Последовала загадочная фраза. Мое беспокойство возросло, грозя перейти в тревогу. Да что такое могло произойти? Порадовавшись, что я в домашнем платье, а они в пиньюаре, про себя выругалась и вышла из дома, направившись за Инаром. До его дома мы шли молча, и я едва поспевала за размашистым шагом дракона. Он распахнул передо мной дверь своего дома, я вошла и сразу же в холле услышала из соседней гостиной тихие всхлипывания. Ох, боги, надеюсь, ничего не поправимого. И не дожидаясь герцога, поспешила туда. Мне открылось занятное зрелище. На диване сидела, откинувшись лицом в ладони, одна из выпускниц в простом батистовом домашнем платье. Распущенные волосы красивого золотистого цвета волной лежали на плечах. Рядом сидела Геларас сочувствующим лицом и держала кружку, вероятно, с успокаивающим отваром. Я скрестила руки на груди, обозревая картину и коротко поинтересовалась. Ну и? Я обнаружил эту леди в своей спальне, прокомментировал дракон, остановившись рядом со мной, когда собрался переодеваться в гардеробной. Я мысленно охнула. Ничего себе случайность! Да уж, это скандал в полном объеме и почти наверняка верное отчисление. Леди, обратилась я к девушке, что скажете? И как вы пробрались в дом? Послышался еще один всхлип, и барышня наконец отняла ладони от лица. Леди Эрлита, ну надо же! Не ожидала такого от этой тихони и послушницы. На меня уставились большие голубые глаза, еще и заплаканные ко всему. Губы дрожали, а на щеках виднелись влажные следы. Простите, госпожа куратор. Прошептала она, отведя взгляд. Щеки тут же вспыхнули румянцем. Я, я просто не знала, что мне делать. Мне пришло письмо и и там это. Она шмыгнула носом, а из глаз снова потекли слезы. Они сказали, что подобрали мне жениха, а я не хочу так. Я его не видела ни разу, не знаю, кто он. Голос леди Рлиты чуть не сорвался на истерический виск, и Геллара протянула ей кружку. Отпив пару глотков, барышня продолжила. «Ну и я подумала, что лучше милорд-дракон». «И не нашли ничего умнее, чем проникнуть к нему в дом», — подвела ей ток, покачав головой. «Ох уж эти мне восторженные, наивные леди, желающие большой и чистой любви». Она даже не видела этого жениха, сама сказала, а уже на придумывала себе не весть что и чуть не загубила собственную репутацию. Это хорошо еще, что Айнар не пошел сразу к ректору. И как вы проникли в дом, не имея ключа? Продолжила я расспросы. Просто прикрылась невидимостью и дождалась, когда вот эта леди зайдет в дом и проскользнула за ней. Пробормотал Эрлита, краснея еще больше, если это было возможно. И думали, что я, как воспитанный мужчина, жениусь на вас, леди? Дракон поморщился в который раз и утомленно вздохнул. Вы в книжках начитались таких историй, что ли? Скорее всего, вас бы со скандалом отправили домой без диплома, и вы все равно вышли бы замуж за того, кого выбрали ваши родители. «Может быть, если он не отказался бы от вас. Не думаю, что ваши родители так плохо к вам относятся, что отдадут вас в жены кому-то неподходящему. Так что предлагаю сделать вид, что ничего не было», — закончил Айнар. Личико Эрлиты просветлело, на губах появилась неуверенная улыбка. «Меня не выгонят из академии?» — робко спросила она, косясь в мою сторону. Я вздохнула и покачала головой. Полагаю, нет, юная леди, если вы сейчас же встанете и немедленно вернетесь в общежитие и без глупостей. Строгим голосом добавила, свирляя ее взглядом. Иначе второго раза не будет. Да, да, конечно. Благодарю вас и простите, что так поступила. Она снова густо покраснела, опустив взгляд. Идите уже, проворчал Айнар, и якивком подтвердила его слова. Через несколько мгновений негромко хлопнула дверь, и девицы и след простыл. Дракон молча закатил глаза, а Гилара хихикнула. Надо же, как тут оказывается весело! Изрекла она и поднялась. Я еще нужна кому-нибудь. А осведомилась Гиля получила от дракона отрицательный жест и удалилась. Айнар посмотрел на меня, и воздух в гостиной ощутимо сгустился и потеплел. «Прошу прощения, что так получилось», — начал было он, однако я прервала. «Ну что вы, это мне впору извиняться, моя же подопечная», — я пожала плечами. «Ничего, я еще раз поговорю с девушками и постараюсь вправить им мозги на предмет поведения». Герцог издал смешок и покачал головой. Боюсь, это ни к чему не приведет, Сильвия. Впрочем, ладно. Хорошо, что все хорошо закончилось. Позвольте проводить вас. И хотя парк Академии самое безопасное место в окрестностях, я согласилась. Но хотелось мне еще несколько лишних минут провести с ним. А вы какими книгами увлекаетесь, кроме, конечно, научных трактатов? спросил вдруг Айнар, пока мы шли к моему дому по дорожке. Уж точно не любовными романами. С тихим смехом ответила чистую правду. Приключения люблю. Иногда под настроение что-нибудь серьезное, философское или драматическое, но иногда и про любовь могу почитать. Только не те сопливые сказки, которые за поем читают эти барышни. Я поморщилась. Что ж? Я почему-то так и думал. Он остановился. Дорога оказалась короткой. Дома стояли близко друг к другу. Тогда до завтра, Сильвия. До завтра. Я улыбнулась на паследок и поспешила к дому. Волнующий вечер выдался, однако во всех отношениях. И в этот раз я собиралась на работу тщательно. Блузка из темно-зеленого узорчатого шелка с пуговками из нефрита и красивым бантом у горла, юбка в тон из мягкого бархата и приталенный жилет. Волосы закрутила в свободную восьмерку, заколол двумя длинными деревянными шпильками, и получилось очень даже свежо и мило, вот так. А теперь работать. И я вышла из дома. В этот раз входила в академию совершенно спокойной. А чего опасаться, даже если и нас вчера кто-то и видел? Какая разница? Я уже успела успокоиться и унять эмоции по поводу встреч с Айнаром. Конечно, пока шла к кабинету, то несколько раз поймала неприязненные взгляды коллег, хотя здоровались они любезно, и я отчетливо улавливала раздражение и даже злость кое от кого. Хорошо все же иметь ментальный дар. Теперь хоть знаю, от кого ждать гадостей. А в том, что они последуют, я не сомневалась. Первая пара прошла спокойно, а вот после нее началось. Первой пришла наставница по танцам с пустяковым предлогом подписать какую-то бумагу. По натянутой улыбке и бегающим глазам я сразу поняла, что что-то нечисто. Тут и менталлистом быть не надо. Внутренне насторожившись, потянулась к перу. Окунула в чернильницу и только собралась подписать, как посетительница вроде как случайно махнула рукой и задела письменный прибор. Ох, я такая неловкая! Фальшиво повинилась она. Однако чернила не успели залить мои бумаги. Я подхватила чернильницу воздушной петлей и аккуратно поставила на место. Вот, держите. невозмутимо произнесла я и протянула явно раздосадованной леди ее бумагу. Благодарю. Ей ничего не оставалось, как выйти, прикрыв за собой дверь. Какая сдержанность, однако, ну на а даже. Усмехнувшись, я придвинула к себе стопку бумаг. В ближайшие дни предстояло сдавать отчет ректору, и чтобы это сделать, нужно было пересмотреть ведомости по успеваемости остальных преподавателей. Работа нудная, но, к сожалению, необходимая. Где-то полчаса я работала спокойно, а потом пришла следующая посетительница. Леди, преподающая историю. Ого, неожиданно. Вообще-то ей уже около пятидесяти, и она вроде как вдова несколько лет. И, как шептались, в городе у дамы имеется сердечный друг. Она пыталась объяснить что-то про учебники в библиотеке. Зачем-то настоятельно просила меня сходить с нею к заведующей, а на мой прямой вопрос, зачем все-таки, ничего толком не сказала. А вот окно внезапно распахнулось, впуская сильный порыв ветра, и пришлось спешно накрывать стол щитом, чтобы бумаги не разлетелись по всему кабинету. После этого я внимательно посмотрела на густо покрасневшую даму и негромко поинтересовалась. Боюсь, именно сейчас у меня нет времени разбираться с этим вопросом. Это все? И старичка ушла. Я же выглянув в приемную объявила: больше никаких посетительниц. Даже если что-то срочное. Бумаги пусть оставляют вам. Да, госпожа декан. невозмутимо кивнула секретарь. Уф, отлично. Мне нужно доделать этот Деманов отчет. И я вернулась за стол, полная решимости довести дело до конца. И целых полтора благословенных часа меня в самом деле никто не тревожил, а вот потом снова началось. Сначала это была секретарь. Она осторожно поскреблась и просунула голову в кабинет. Прошу прощения, леди Лойхарт. Приходили домовые, просили передать, что завтра будет инвентаризация. Извиняющимся тоном сказала моя помощница. Я тихо застонала и закрыла ладонями лицо, покосившись в дальний угол кабинета. Там стоял шкаф высотой до самого потолка, со стеклянными дверцами и ящиками внизу, набитый архивными делами прошлых лет и боги знают, чем еще. Признаться, за все полгода я туда так и не заглядывала, боялась задохнуться в пыли. Там точно никакая бытовая магия не поможет. Ну раз завтра инвентаризация, то залезть туда придется. И сегодня же. Впору подозревать заговорково-то из преподавателей, кто знал об этом шкафе, и домовых. Леди Лойхарт? переспросила секретарь. Да-да, я поняла, спасибо. Пришлось срочно брать себя в руки и перестать пугать подчиненных. Дверь закрылась. Я посидела немного с закрытыми глазами, делая глубокие вдохи и успокаиваясь, а потом решительно поднялась. Раньше начну, раньше закончу. Только даже шагнуть не успела. Дверь снова распахнулась, и я чуть не выругалась, с трудом сохраняя самообладание. Да что еще такое? Меня оставят сегодня в покое или нет? Леди Лойхарт, я пыталась его задержать, но его светлость не послушали. Донесся перепуганный голос секретаря. На пороге стоял Лайнер, сумрочный и слегка раздраженный, как подсказывал мой дар, и он же шептал, что у дракона снова неприятности. Милорд, устало спросила я, понимая, что шкаф похоже придется разбирать ночью. Он аккуратно закрыл дверь, хотя, подозреваю, ему хотелось со всей силы грохнуть ею, и повернулся снова ко мне. «Защитите меня от ваших... коллег, леди!» Сердито отозвался Айнар, скрестив руки на груди и прислонившись к двери. «Сюда они сунуться точно не посмеют, а значит, это самое безопасное место в академии. Тут я и останусь, пока занятия не закончатся». Уверенно договорил он, глядя мне в глаза. Мои брови поднялись, я прислонилась к столу, скопировав его позу и иронично поинтересовалась: "И что же они натворили в этот раз?". У всех внезапно начали резко барахлить артефакты, и поскольку за входа нет, только я могу помочь. Буркнул дракон и поморщился. И леди резко неуклюжее стали, то и деловали отсос ног, и обязательно на меня. Прямо в другой раз возгордился бы, что дамы сами падают в руки. Он раздраженно фыркнул и прошелся по кабинету, пока оборолась хихиканием, развеселившись от его слов. А столько приглашений на чаи и ужин за один день я, пожалуй, даже в столице не получал. Представила, сколько было бы вбухано туда разнообразных зелий, несмотря на то, что на драконов не яды, не приворотные и не действуют. Как наши скромные и воспитанные леди пытались бы соблазнить Айнара, и таки не выдержала, расхохоталась в голос, а буквально через пару мгновений ко мне присоединился и герцог. Несколько минут мы спускали напряжение здоровым смехом. А когда я немного успокоилась, то прищурившись, глянула на дракона и изрекла, наставив на него палец: "Ладно, но Коля собираетесь прятаться в моем кабинете? Поможете с разбором этого шкафа?" И я перевела палец на злополучный предмет мебели. Айнара кинул взглядом предстоящий фронт работы и уважительно протянул: "Ого!" Ага, я кивнула. Завтра инвентаризация, и кроме всего прочего, поскольку я понятия не имею, что там лежит и насколько оно ценное, разбирать все придется ручками. Обрадовала дракона и широко улыбнулась. Ну что, начнем? Ох, если бы я знала, во что это выльется! Но мой гость уже широкими шагами подошел к шкафу и решительно распахнул его створки, задрав голову и посмотрев на верхние полки. "Стремянка есть", уточнил он. Как ни странно, она тут была, и я кивнула в другой угол, где за портьерой стоял искомый предмет. Айнар поставил его у шкафа и потянулся к верхним полкам. И я невольно затаила дыхание, готовое, если что, подхватить падающие книги воздушной подушкой. Дракон аккуратно ухватил заверх одну из крайних книг и потянул на себя с явным усилием. Фолианты стояли плотно и, судя по всему, не вынимались последние лет двадцать, если не больше. «Осторожно!» — вырвалось у меня, когда у Эйнара что-то не заладилось и книга застряла. «Сейчас!» С натугой ответил он и дернул сильнее. «Подержите лестницу, Сильвия», — попросил герцог, и я поспешно прижала на огонь опору, чтобы не ехала. «Может, сильнее?» — предложила я, наблюдая за его манипуляциями. «Толкните сильнее обратно». Он послушался, напрягся и надавил на книгу, как бы расшатывая ее, От усилий даже издал какой-то невнятный возглас, похожий на низкий рык. У меня аж волоски встали дыбом на всем теле. Так, нет, воли каемся. Короче, спустя некоторое время и несколько тихих и не совсем приличных выражений, Айнар выдернул упрямую книгу, чуть не свалившись при этом. Лестница опасно накренилась, но устояла с громким стуком, встав на место. Герцог отдал мне пыльный Талмуд, я осторожно положила его на пол, и дело пошло. Верхнюю полку мы очистили довольно быстро. Я бегло просмотрела добычу. Какие-то трактаты неизвестных мне авторов надо отнести в библиотеку. Дальше приступили ко второй полке. Там находились архивные папки. Айнар, разошедшись, силой дернул одну из них на себя, и она неожиданно легко поддалась, и случилось то, что должно было в конце концов случиться. Дракон с грохотом оказался на полу. Я от неожиданности и перепуга выразилась не совсем так, как приличествует леди, но, похоже, Айнара это особо не впечатлило. Кряхтя он встал, отряхнулся, Оценил разбросанные по полу пожелтевшие листки и вздохнул. Продолжим? Коротко поинтересовался и я кивнула. Потом мы ползали по полу и собирали эти бумажки, хихикая и чихая. После приступили к следующим папкам. Дело двигалось весело и с огоньком, особенно когда дошли до нижних ящиков. Они рассохлись так, что вытащить их было весьма проблематично, если только не магией. Но я опасалась повредить содержимое, поэтому мы с драконом ухватились за ручку и вместе налегли. Давай! Сквозь зубы простонала я с натугой, дергая демонов ящик. Ну же, еще чуть-чуть! Мне вторил Рыкайнара. Он уже давно скинул камзол и остался только в рубашке и расстегнутом жилете. Я тоже расстегнула у блузки несколько верхних пуговичек. Из прически выбились пряди, и я то и дело сдувало их солба. За уши они не убирались. Ещё! – прорычал дракон, дернув сильнее. И, о чудо, клятый ящик поддался. Сильнее, ну же! С воодушевлением выдохнул он. И мы навалились вместе, и в конце концов победили древнюю мебель. Ящик с ужасным скрипом вылез, полностью выскочив из шкафа, и мы с Айнаром снова оказались на полу. А вокруг нас содержимое, какие-то статуэтки, кристаллы, непонятные матки тонких нитей, похожих на золотые и серебряные, и еще куча всякого хлама. Дракон шумно выдохнул, вытирая под солба, и повернул ко мне голову, одарив веселым взглядом. А знаете, тут у вас гораздо интереснее, чем с вашими коллегами. Стихем с мешком произнес он. Я хихикнула в ответ и все же поднялась, отряхивая деревянные опилки с юбки. О, а это ведь разрезенные артефакты и заготовки для них. Вдруг заявила Инар с любопытством разглядывая поднятую с пола штуковину. Надо собрать и отнести в лабораторию. Я поднялась и со стоном выгнулась, разминая поясницу. «Ох, хорошо!» За мной поднялся герцог и вздохнул, глядя на пять других ящиков. «Ну что, второй раунд!» Тем не менее он встряхнул кистями и шагнул к древней мебели. «Ага», с таким же вздохом отозвалась я. «И мы продолжили». Еще час разбирали хлам, в основном какие-то бумаги, хрупкие от времени и разлетавшиеся снежными хлопьями. В общем, после наших усилий мой кабинет походил на поле сражения, благо, что сам стол оставался в идеальном порядке. Айнар парой движений рук привел помещение в порядок, убрав весь мусор и остатки древних документов. Потом сделал глубокий вздох и посмотрел на меня. Предлагаю пообедать в столовой. Я зверски проголодался, сказал он и вдруг совершенно неожиданным жестом аккуратно убрал пряди с моего лица. Знаете, а вам идет такой растрепанный вид. Улыбнулся дракон и я почувствовала, что щеки слегка потеплели от удовольствия. Комплимент от него слышать было приятно. Чего уж там. Не боитесь уже моих коллег, хмыкнула я, подходя к двери. Ну, вряд ли при стольких свидетелях и собственных ученицах они начнут вести себя неподобающе. Не возмути, мат, озывался Айнар, подхватив камзол, аккуратно висевший на спинке стула. И потом, со мной рядом будете вы, вас они уж точно опасаются. Вы так думаете? Я выгнула бровь. Что я такая страшная? Ну, репутацию строгого куратора вы уж точно себе заработали. Айнар распахнул передо мной дверь. Прошу. Я шагнула в приёмную и замерла, уставившись на сбившихся в кучку нескольких леди во главе с моим секретарем. Они круглыми глазами смотрели на меня, потом на поравнявшегося со мной герцога, и в первое мгновение я не поняла, почему их лица такие ошарашенные и цветущие ярким румянцем. Добрый день, леди. «Вы что-то хотели?» — совершенно искренне спросила я без всякой задней мысли. «Нет, госпожа декан», — тоненьким голосом ответила одна из посетительниц, и они, почти бегом подталкивая друг друга и чуть не спотыкаясь, вышли из приемной. Я пожала плечами и повернулась к Айнару, да так и замерла, обозревая его растрепанный вид, распахнутый жилет и камзол в руках. Подозреваю, я выглядела не лучше. А вспоминая, какие звуки доносились из моего кабинета, можно было легко представить, какие догадки зародились в головах у коллег. И вряд ли они могли представить, что мы всего лишь разбирали Димона в шкаф перед инвентаризацией. Судя по мелькнувшему в глазах Айнара веселью, он тоже это понял, и смешно стало уже нам обоим. Но неприлично громко хохотать при секретарии я не стала. Сначала вышла из приемной и только в коридоре дала волю эмоциям. «Наверное, нам стоило привести себя в порядок в кабинете». Немного успокоившись, произнес Айнар и все же накинул камзол. Застегнул жилет и провел ладонью по волосам, устраняя последствия уборки. «Это бы ничего не изменило», — я пожала плечами. Да, мы находились в приемной достаточно долго, чтобы услышать почти все и нарисовать в своем воображении соответствующую картину. Как вы понимаете, воображение у здешних леди работает в сторону худшего в силу особенностей местного воздуха. Я не удержалась от ироничного замечания. А вы, язва Сильвия, со смешком сказала Инар, пока мы спускались к столовой. Всего лишь говорю правду, как она есть. Не возмутимо парировала я, покосившись на него, и потом моей репутации никакие слухи не повредят, поскольку она меня совершенно не заботит. Фыркнула я независимо вздернув подбородок. Я женщина взрослая и давно не девица, и замужу в ближайшее время уж точно не собираюсь. Показалось, после этих слов дракон как-то странно глянул на меня. но всматриваться в его глаза я точно сошла не слишком приличным. «Что ж, я рад, что вас это веселит», тем не менее спокойно отозвался Айнар. «Мы спустились в столовую, и я обнаружила, что там довольно людно. Как раз сейчас закончилось последнее занятие, так что в просторное помещение, в котором витали ароматы с дубой и ванили, я входила под перекрестными взглядами учениц и их преподавателей». И ладно, если младшие смотрелись любопытством и только, а вот выпускницы и коллеги откровенно дырку во мне проедали. И будь я не такой толстокожей во всем, что касается мнения окружающих, наверное, занервничала бы. А так с невозмутимым видом прошла к дальнему свободному столику, пока Эннор брал нам обед. Я уже убедилась, что его вкусу можно доверять, и преспокойно села, отстраненно уставившись в окно. Через пару минут подошел дракон, неся большой поднос с нашим обедом, и я с воодушевлением окинула взглядом тарелки, сглотнув слюну. Физический труд, знаете ли, весьма способствует пробуждению аппетита. В том числе и тот, о котором дружно подумали мои воспитанные и скромные коллеги. Да. Подавив смешок, я принялась уплетать наваристый рыбный суп, и наш разговор сам собой прекратился. Если кто-то из окружающих думал, что у меня кусок застрянет в горле под их взглядами, то глубоко ошибся. Обед я смела подчистую. Готовили в академии очень даже неплохо, а еще хорошее настроение усиливало предстоящая прогулка в город. Меня ждало посещение одного занятного места, и там было кое-что очень для меня ценное. Так что закончив обедать, я немного поспешно поднялась из-за стола и только собиралась попрощаться, как Айнар внезапно попросил: "Сильвия, не прогуляетесь со мной до дома? Не хочу давать вашим коллегам лишнего шанса поймать меня одного". Он усмехнулся уголком губ. "Вот был бы скандал в столице. Герцог Кервальд и боится женщин". Не удержалась я от ехидной реплики: "Хорошо". Поработаю вашим телохранителем. Пойдемте. Выходили мы из столовой практически в полной тишине, под теми же пристальными взглядами. Ой, боюсь, завтра дело не ограничится перевернутой чернильницей и сквозняком в кабинете. Что ж, подумаю об этом завтра. И да, менталиста очень сложно обмануть. По части эмоций мы работаем лучше любого артефакта, определяющего ложь. Я развеселилась настолько, что даже взяла и Нара под локоть, демонстративно и на зло всем кумушкам, в мечтах уже надевавшим на палец дракона кольцо. И откуда во мне столько стервозности? Кто бы сказал? Вроде и не досаждал никто из моих коллег настолько, однако так меня допекли здесьние постарали улыбочки, что оно само как-то получалось. До самого выхода из академии мы молчали. Полагаю, мое смелое поведение слегка его задачило. А мне пришла в голову отличная идея, как попытаться оградить его от посегательств. Когда мы неторопливо пошли по вымощенной светлым камнем дорожке, я негромко произнесла: "Айнгар, как вы смотрите на то, если я сыграю роль вашей любовницы, пока вы здесь?" «Раз уж мои коллеги меня опасаются, по вашим словам». «О-о-о!» «Ради его изумленной физиономии стоило это сказать право. В глазах дракона отразилось такое безмерное удивление, что они стали почти прозрачными, и я, признаться, на несколько мгновений зависла, рассматривая искорки на дне зеленых озер. Герцог аж споткнулся и остановился, уставившись на меня». «Что?» — невозмутимо отозвалась я. «Слишком неприлично звучит?» Со смешком съехидничала, склонив голову к плечу. «Только не говорите, что у вас не было любовниц!» Я изобразила преувеличенное недоверие. «Нет, были, конечно, не в этом дело!» Он, наконец, отмер и глубоко вздохнул, приходя в себя. «Ох, Сильвия, вы сплошной сюрприз!» Айнар покачал головой. Считаете, это поможет? По крайней мере, они переключаться на меня и перестанут докучать вам. Я пожала плечами. Свойства женской натуры: сначала устранить соперницу, а потом попытаться занять освободившееся место. А я уж как-нибудь справлюсь. На моих губах появилась усмешка. Так что, согласны? Обещаю не набрасываться на вас демонстративно и при всех с поцелуями в засос. Снова прорезалась мое природное яхидство, а Инарх мыкнул, глянул на меня. Показалось в какой-то момент, что слишком уж внимательным был этот взгляд. И кивнул, развернувшись и снова зашагав по дорожке. Что ж, а давайте попробуем, согласился он. Вдруг и правда поможет. И его ладонь уверенно легла на мою талию, придвигая ближе. Ой, немножко не ожидала, что дракон так быстро начнет воплощать в жизнь мое предложение, но не отстранилась. Я не ханжа, и объятия приятного мужчины мне безусловно тоже приятно. И пусть все те чьи взгляды я буквально ощущаю всей спиной, подавятся собственной желчью. До дома Эйнаром мы дошли без приключений, и там распрощались. А спустя полчаса, я переодевшись и накинув плащ, на небе клубились подозрительные тучки, поспешила к извозчикам. Меня ждало одно чудное место в Акифе. Герцог стоял у окна и провожал взглядом фигурку в плаще. Сильвия куда-то уезжала и, судя по всему, торопилась. Интересно, куда? А предложение она сделала очень занятное, и где-то в глубине души оно полностью совпадало с его смутными желаниями. Сильвия ему нравилась, и чем дальше, тем больше. Если поначалу он, приехав сюда и обнаружив, что его втянули в дурацкий отбор, злился на госпожу Куратора, то теперь вместо злости заняли немного другие эмоции. Ее ум, ироничность, своеобразный юмор Умения, не говоря уже о внешности, держаться вызывали у него лишь восхищение. Примесь крови альвов придавала Сильвии экзотичности, а особенно разноцветные глаза – они прямо таки завораживали. Да и в остальном у нее все было хорошо, и с фигурой, и с лицом, чисто с мужской точки зрения. Мысля о Иннара, вернулись к недавнему разговору, и он чуть нахмурился. «Интересно, и почему это заявление леди о том, что замуж она не собирается в ближайшее время, неприятно его царапнуло?» «Нет, не стоит об этом думать, опасная тема. У него есть долг перед сестрой, и герцог собирался его выполнить. А Сильвия?» «Ну, пока им просто приятно общаться, и не только по служебной надобности». Позади раздалась тихая трельф. Сработала почтовая шкатулка, и Айнар подошел к письменному столу, достал пришедшую записку, развернул, прочитал, кивнул своим мыслям и небрежно убрал в ящик стола. После чего вышел из кабинета. У него появилась идея для следующей встречи с Сильвией, как раз в поддержку легенды, что она его любовница. Жаль, конечно, что только легенды. Пока легенды.